Псков-Валк, Псковско-Рижская железная дорога, 134 версты, 4 часа езды, Изборск, Печоры, Наигаузен, Веро, Ансен. Глава 1. Никуля оправдывал себя тем, что он не спал и все видел. Только среагировать не успел. Не у всех же такая нечеловеческая реакция, как у Ванзарова. И ведь все шло так мирно и спокойно, и догадаться невозможно, как обернулось. Немуров проводил барышню до купе номер три, постоял у открытой двери, наверняка желая войти, но его оставили в коридоре. Бормоча что-то он зашел в соседнее купе, после явилась барышня в изумительном платье, иных слов у Николя не было, но он еще заметил, что от уха у нее кровь сочится. Госпожа Звягинцева зашла в свое купе и хлопнула дверью. Чичеров, который за ней следовал, убедился, что она удалилась и остался в тамбуре, наверное, студиться. В вагоне было тихо, господа разошлись по купе, а дальше все случилось быстро и просто. Липа, закутанная в шаль, без лишних слов распахнула купо Женечки и выволокла ту за волосы. Сопротивляться барышня не могла, весь пыл ее был растрачен. Липа вела себя чрезвычайно спокойно, рассудительно, не торопясь. Она оттолкнула Женечку к окну и приставила к горлу небольшой ножик с перламутровой рукояткой, которым так удобно чистить яблоки. Лезвие ножика было коротким, широким и бритвенно-острым. От нежного прикосновения на коже выступила бурая капелька. Не шевелись. Сказала она так просто, словно просила передать сахар, после чего предложила проводнику отправиться куда подальше. Николя только немного отступил к тамбуру, про него и забыли. «Все сюда!» — крикнула Липа, вставая так, чтобы смотреть в лицо Женечки. Та покорно жалась к ледяному ободу окна, «Ко мне сейчас!» Немуров выглянул из купе и сразу скрылся. Ледваль с костылем немного замешкался. Урусов и Дюпре вышли из соседних купе и остались стоять рядышком. Гравы присоединился к ним. Липа сочла собрание полным. «Господа, сейчас все решится. На ваших глазах эта мерзавка признается в том, что сделала. Будьте свидетелями ее признания, чтобы она не смогла отвертеться. «Говори!» «При всех говори, ну!» Лезвие осторожно, чтобы не поспешить, тронуло шею и отступило. Тонкая полоска красным росчерком осталась на коже. «Долго терпеть не буду, ты меня знаешь», — сказала Липа, сжимая рукоятку и чувствуя, как скользит в ладони полировка. «Мне уже все равно. Одно движение, и тебе конец. Ты же любишь свою дурацкую жизнь? Вот и спаси ее, ты можешь. Себя ты любишь, а его не любила. Совсем не любила». Пусть тебя утешает, что и он не любил тебя. Это чувство было взаимно. Говори, терпение мое кончается, да и спать хочется. Женечка упрямо не закрывала глаза. «Что вы хотите от меня?» — спросила она. «Только признайся в том, что натворила. Расскажи, как убила Григория Ивановича своими чистенькими ручками». «Я не убивала его», — сказала Женечка, — «внешне невозмутимо». «Врешь!» — закричала Липа. «Не смей врать! Перед смертью врать нельзя! Я твоя смерть, и я твоя жизнь! Выбирай, правду говори, пусть все слышат!» «Делайте, что хотите, мне все равно!» И Женечка закрыла глаза, готовясь к концу. Липа растерялась, но тут же перевернула так, чтобы кончик лезвия расчетливо уперся в шейную яму. Было очень больно, Женечка застонала, но не шелохнулась. «Правду! Будет еще больнее. Ну! Посмотри на меня!» Голос был слишком близко. Липа перевела взгляд. Немуров стоял на расстоянии шага. Ружье целилось прямо ей в переносицу. Она увидела два черных отверстия, холодных и пустых, как глаза кобры. Глаза смотрели на нее, не мигая. От Немурова пахло ружейным маслом. Отражение дневного света блестели на стволах с инкрустацией, но Липа видела только две дырки дула. — Отведи нож, — сказал Немуров. теперь она заметила другую пару немигающих глаз они целились в нее и готовы были спустить кобру липе почему-то стало казаться что это настоящая змея только на ошейнике что спросила липа выдавая свою слабость и растерянность медленно отведи нож если хоть пальцем шевельнешь снесу тебе голову с такого расстояния от твоей красивой головки не останется даже ошметков обещаю тебе А мозги твои, что Женечку могут забрызгать, мы смоем. Делай, что велю, без шуток. Она почувствовала, как рука не вовремя стала мягкой и легкой. Такое с ней порой бывало и раньше. Тогда она переставала ощущать тело, расплываясь в радости, но это так не вовремя. Липе нужна была помощь. Она обернулась, ища ее от безнадежности, лишь бы не смотреть в глаза кобре. — Господин Немуров. Ванзаров медленно сделал шаг, «Не подходи, спущу курок!» Ванзаров остановился так, что ствол теперь оказался рядом с его плечом. «Я не причиню зла Женечке», — медленно проговорил он. «Я не позволю волоску упасть с ее головы. Она в полной безопасности. Верьте мне, я ваш друг». Немуров оторвался от мушки. «Друг?» — еще спросил он. Липа только успела заметить, что кобра на нее не смотрит, а смотрит уже в потолок, после чего ружье проделала кульбит, а за ним и Немуров, словно они были одним целым. Стрелок упал к ее ногам, звонко стукнувшись лбом и отчаянно охнув. Липа больше не могла держать нож, ставший чугунным. Рука сама опустилась. Легонько придавив корчившегося на полу Немурова, Ванзаров вырвал у него оружие. — Рад, что вам хватило ума не забивать патроны, — сказал он, осматривая дуло. но для полной убедительности могли бы курки взвести. «Будьте добры, ножик!» Лезвие само выскользнуло из ослабевших пальцев. «Подлые у вас приемчики!» Немуров тяжело поднимался, растирая ушибленные предплечья. «Каков прием выбирает противник?» — ответил Ванзаров. «У нас выбора нет». «Верните ружье. Это спортивная амуниция». «Верну. В обмен на патроны». «Еще чего. Не дождетесь». — Тогда получите свою амуницию в Афинах. — Нет, я не согласен. Спорить Ванзаров не собирался, ружье он закинул на плечо дулом вниз. Барышни так и стояли рядом друг с другом. За этим интересным мужским спором о них, кажется, забыли. Женечка решила о себе напомнить. Шурша платьем по обивке вагона, она медленно съехала на пол и лишилась чувств. Началась суета, какая бывает при женском обмороке, Немуров Забыл про себя, подхватил ее на руки, к нему тут же бросился Чичеров, пытаясь оказать услугу. Генерал причитал за спинами, взывая к высшей справедливости от всего, что сделали с его любимой племянницей. Ему хотелось выть белугой или выхватить шашку и порубить обидчиков в капусту. Только где ее взять, эту шашку? Он давал советы, срываясь на крик, и только мешал занести Женечку в купе. Николя, наконец, очнулся от литаргического сна, в который впал. и кричал, что сейчас принесет кипятку, который никто не просил. Про липу забыли. Пользуясь моментом, Ванзаров завел ее в купе и затворил дверь. Наконец и Женечку положили на диван, а после того, как на нее в суматохе плеснули горячим чаем, она ожила так шустро, словно лучшего лекарства не придумать. К купе ее было набито под завязку заботливыми мужчинами, и это хоть немного утешало. «Расходитесь, господа!» Представление окончено, — сказал Ванзаров. Ледваль тяжко оперся на костыль и мирно скрылся. Но у Русов было ново мнение. Он заявил, что требует окончательных объяснений, что значит липины обвинения. В ресторане господин Ванзаров выкрутился, но после случившегося простой болтовню не отделаться. — Что вы хотите знать, князь? — Что случилось с Рибером на самом деле? — Как вам будет угодно. Его убили в собственном доме. — Кто? Кто это сделал? — возмутился Урусов, так, словно потерял лучшего друга. — Возможно, кто-то, кто едет вместе с нами. — А теперь, господа, прошу вас занять ваше купе. Двери захлопали, гравы чуть задержался. Ему опять показалось, что мелькнула забытая тень. Хуже всего, что он не мог понять, когда именно она мелькнула, и какому полу она принадлежала. Что-то было так близко от него. Дразнило, но в руки не давалось. Грава заметил, что за ним пристально наблюдает этот строгий господин, словно ожидает признаний. Делать их решительно не хотелось, и Граво спрятался в купе. Ванзаров легонько ткнул Николя в плечо. — Отличный опыт заработали, дорогой проводник, — сказал он. На этот счет Николя был другого мнения, но высказывать его не спешил. — Бегите за нашим секретным доктором. Пусть осмотрит Женечку на предмет нервного срыва. — А вы куда? — ляпнул Грифцов. Займусь осмотром другой валькирии. Он снял ружье с плеча и протянул Николя. — Неудобно идти в гости с оружием. — Пристройте этот спортивный снаряд где-нибудь поглубже, а лучше спите на нем. Николя принял ружье с нежностью мальчишки, которому впервые доверили настоящее оружие, даже стволы погладил — Но Тут же дал честное и благородное слово «глаз с него не спускать или не слезать с него другой частью тела».